Глава 59. Офицерская, 28. Пристав Вильчевский не боялся убийц, грабителей, воров и беглых каторжан. Он боялся цыганского сглаза. Настолько, что даже песен цыганских не любил и всегда выходил из зала ресторана, когда к столу приближались цветастые юбки и звенящие манисты. Страхом этим наградила его матушка, когда маленькому Саше рассказывала, что если не будет слушаться, украдут его цыгане и увезут в лесную чащу, где из детей варят цыганский суп. Слова эти накрепко вонзились в сознание ребенка и остались навсегда. Даже когда хрупкий мальчик превратился в заматерелого полковника по армейской пехоте, а потом пристава. Появление в кабинете Ванзарова с чернявой барышней поначалу не вызвало подозрения. Деваха хоть и красиво, но держится скромно, а по одежде и того скромнее». Наверняка домашняя учительница или прислуга. Не подозревая подвоха, пристав спросил, с чем господа и дамы пожаловали. «Мадам Тихомирова, у вас под замком?» — спросил Ванзаров. Пристав покосился на чернавку. Такие вопросы в присутствии посторонних он не приветствовал, даже чиновника сыска. Порядок должен быть без исключений. «Куда ж ей деваться?» — ответил он, не понимая, куда клонится разговор. «Камера одиночная?» «Родион!» — Вельчевский погрозил пальцем. «Следи за языком!» «Необходимо, чтобы мадам Штальберг», — Манзаров покосился на спутницу, «осталась тихомировой наедине». Вот тут пристав насторожился. «Сильно не понравилось, что темнит сыщик. Сильно темнит». «Это еще зачем?» — спросил он тоном, не подвещавшим ничего хорошего. «Им надо поговорить. Без посторонних глаз». «У кого тут посторонние глаза?» Вельчевский уж не скрывал угрозу. «Наши с вами глаза, Петр Людвигович», — ответил Ванзаров. «Пусть поговорят между собой по-женски, без протокола и формальностей. Позвольте такую милость. Сделайте одолжение сыскной полиции, ввиду исключительных обстоятельств». Судя по тону, пристав понял, что приятель его задумал очередную химию — жульничество «Девица на доктора не похожа». Так с чего вдруг такие вольности? Так, Родион, хватит темнить, сказал он, плотнее усевшись в кресло. Выкладывай, что задумал? Желаешь еще одну пациентку в больницу умалишенных отправить? Мои желания не расходятся с вашими, господин Пристав, сказал Ванзаров. Обещаю, вреда заключенной не будет, а пользу мадам Штальберг принести может. Пользу? Это какую же пользу? не успел начать мораль о том, как должен вести себя чиновник полиции, как вдруг девица, державшаяся позади Ванзарова, выступила вперед, подошла к столу и оперлась об него руками. — Ты, Петр, — сказала она, — вижу, боишься цыганского сглаза. — Так ведь я цыганка. Что же, не признал? Вильчевского словно связали веревками, не мог шелохнуться. Черные глаза смотрели на него по-змеиному. «Чур меня! Чур!» — пробормотал он каменея и не в силах перекреститься. «Не все пять Пусти меня к бедной женщине! Помогу ей, чем смогу! А тебя за услугу удачи награжу! Вести тебе будет всегда!» «Ну, милый, веди к ней!» — рада протянула руку. Как завороженный, пристав поднялся, коснулся ее руки и повел из кабинета, будто приглашая на тур вальса. Ванзаров предпочел остаться в кабинете. Он закрыл глаза и стал ждать. Не было покоя, и под сомкнутыми веками отправился бродить по тропинкам мысленных дебрей. Тропинки петляли, но не слишком далеко. Все больше велись вокруг главного. Кто-то коснулся его плеча. Ванзаров открыл глаза. Вернулась Рада. Пристава с ней не было. — Вот эти дела нашлись, срочные. — Не смог прийти, — сказала она без улыбки. «Что, мадам Тихомирова?» – спросил Ванзаров, стараясь, но еще не умея понять ее мысли. «Прости, Родион. Ничего я не смогла. Большая сила ей владела мне не совладать. Мучается она, бедная. Страдает и сама не знает, за что. Результат был предсказуем. Предательство логики не пошло на пользу. В сложившемся положении надо использовать любой шанс. Он и был использован. Только напрасно. Хорошо хоть не навредили. Она совсем ничего не помнит. Говорит, что приходил к ней поутру белый человек, который приказал зарезать горничную, в жертву принести, — ответила Рада. — Не спрашивай, кто это. Можешь не верить мне, это не человек вовсе. Нельзя говорить об этом. Очень плохое. мне меня аж мурашки по коже. Худо мне что-то. И правда... Рада согнулась, будто от боли в животе. На столе пристава остывал особый чай. Банзаров взял чашку и заставил сделать пару глотков. Она закашлялась, но стала лучше. «Держись от этого как можно дальше», — сказала она хриплым голосом. «Педняжке уже не помочь, а ты себя напрасно сгубишь». Не стоило убеждать цыганку, что мистика и прочие неведомые силы не властны над разумом и логикой благодарив ее, Ванзаров предложил найти извозчика. Рада отказалась, сама доберется. «Послушай, Родион», — сказала она на офицерской, когда Ванзаров вышел проводить. «Можешь не верить, можешь посмеяться, но сердцем своим цыганским чую, беду тебе готовят. Большую беду. Берегись!» «Опасаться белого человека?» — с невольным вызовом спросил он. Рада была печальна. Не веришь, и я помочь не смогу. Страха не знаешь. Добрый. На мужа моего похож. Береги себя. Она легонько коснулась его щеки, будто накидывая оберег, и быстро пошла в сторону Вознесенского проспекта. Из полицейского дома выбежал чиновник Ликащук и доложил, что господина Ванзарова в приемном отделении сыска дожидаются гости.